Она с детства жила у тётки в пятнадцати милях от Мендерли и в каком-то смысле была здесь такой же чужой, как я. Я чувствовал себя с ней легко. Я не стеснялась сказать ей «Кларис, вам не трудно заштопать мне чулок». Элис была такая высокомерная. Я потихоньку внимала из комода свои сорочки и ночные рубашки и чинила их сама, лишь бы не просить её.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 Кларис ни за что не отличила бы ручное кружево от фабричного. Со стороны миссис Денверс было очень тактично представить её ко мне. Должно быть, она подумала, что мы будем друг для друга подходящей компанией. Теперь, когда я узнала причину её нелюбви и даже ненависти, мне стало легче. Я поняла, что она ненавидит не меня лично, а то, что я собой олицетворяю.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 видеть перед глазами сделанные её рукой надписи над ячейками для бумаг. Ему не приходилось глядеть на подсвечники на каменной доске, на настенные часы, на вазу с цветами, на картины на стенах и каждый раз вспоминать, что всё это принадлежит ей. Она выбирала их. Я тут не хозяйка. Фрэнку не приходилось сидеть на её месте в столовой, держать в руке её вилку и нож —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 Мелочи, бессмысленные и глупые сами по себе, но я не могла их не видеть, ни замечать, не чувствовать. Господи, я вовсе не хотела думать о Ребекке. Я хотела быть счастливой и сделать счастливым Максима. Я хотела, чтобы мы были вместе, в моем сердце не было никакого иного желания. Не моя вина, если Ребекка вторгалась в мои мысли, в мои сны». Не моя вина, если я чувствовала себя в мэндроле, в моём доме, в гости, бродящей там, где раньше гуляла она, отдыхающей там, где она ложилась отдохнуть. Непрошенные гости, ждущие, что вот-вот вернётся хозяйка и придётся уйти. Отдельные слова, отдельные короткие фразы напоминали мне об этом каждый день, каждый час. фриз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 Мне тут же принесли алибастровую вазу, уже наполненную водой. Ставив в ней ветку за веткой душистую сирень, поворачивая так это этак лиловые грозди, залившие комнату теплым ароматом, к которому примешивался доносящийся с лужайки дух свежескошенной травы, я думала, Ребекка тоже делала это. Брала сирень, как я сейчас, и ставила ветку за веткой в белую вазу.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 — Да, цена подходит. Это свадебный подарок. Надо, чтобы он имел хороший вид. — И все четыре тома об искусстве? — Да, апробированный труд на эту тему, — говорит продавец. Затем Беатрис, должна быть, написала записку, заплатила по чеку и дала мой адрес. Миссис де Уинтер Мендерли. Это было так мило с её стороны. Отправиться в Лондон и купить мне... Все эти книги, потому что я люблю рисовать. Это было что-то искреннее и трогательное. Она, наверное, представляла, как я сижу в дождливый день, рассматривая одну за другой иллюстрации, а, возможно, даже достаю лист рисовольной бумаги и краски и срисовываю одну из картинок. Милая Беатрис, мне вдруг захотелось плакать, как глупо.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 Разве что в семье происходит какое-нибудь исключительно важное событие. «Писать письма только время тратить», — сказал Максим. «Что ж, верно, я не такое уж важное событие. И все же будь я на месте Беатрисы, имея единственного брата, и брат этот женился бы, неужели я бы ничего не сказала о своем впечатлении, не написала бы хоть пару слов». Другое дело, если бы мне не понравилась его жена Элия, сочла бы, что она ему не пара, тогда, конечно, не о чем и говорить. Но ведь Беатриса не поленилась съездить в Лондон и купила мне в подарок книги. Она бы не стала брать на себя этот труд, если бы я не понравилась ей. А на следующий день, я как сейчас помню это, Фрис подал нам в библиотеку кофе после ланча задержался на секунду за стулом Максима и сказал. «Могу я поговорить с вами, сэр?» Максим поднял взгляд от газеты. «Да, Фрис, в чём дело?» — сказал он удивлённо. Деревянное лицо Фриса было серьёзно, губы крепко сжаты. Я сразу подумала что у него умерла жена. «Я насчёт Роберта, сэр». Между ним и миссис Денверс произошла небольшая ссора. Роберт очень расстроен. «О, Боже!» — сказал Максим и скривил лицо. Я наклонилась и принялась гладить Джеспера, испытанный, не изменявший мне способ скрыть своё замешательство. «Да, сэр. Миссис Денверс обвинила Роберта в том, что он потихоньку унёс ценную безделушку из кабинета». В обязанности Роберта входит ставить в кабинете свежие цветы. Сегодня утром, после того, как он поменял цветы в вазах, в кабинет зашла миссис Денверс и обнаружила, что одна из безделушек исчезла. Миссис Денверс говорит, что вчера она еще была на месте. Она утверждает, что Роберт или взял ее, или разбил и скрыл это. Но Роберт категорически отрицает и то, и другое. Он чуть не плакал, когда пришел ко мне, сэр. Вы, возможно, заметили во время ланча, что он не в себе. — Я удивился, почему он предлагает мне котлеты, не подав тарелку для них, — пробормотал Максим. — Не знал, что Роберт такой впечатлительный. — Ну, вероятно, это сделал кто-то другой, одна из горничных. — Нет, сэр, миссис Денвер зашла в кабинет до того, как там убирали. Последними там были мадам вчера и Роберт сегодня утром. Всё это крайне неприятно для Роберта и меня, сэр. Ещё бы. Попросите миссис Денвер зайти сюда, и мы попытаемся докопаться до правды. Кстати, какая то безделушка? Фарфоровый купидон, сэр, который стоял на бюро. Да? О, Господи, это ведь одно из наших сокровищ, если не ошибаюсь. Надо непременно его найти. Сейчас же позовите ко мне миссис Денверс. хорошо, сэр. Фрис вышел из комнаты, и мы снова остались одни. Проклятие, — сказал Максим, — страшно неприятно. Этот купидон стоит кучу денег. Я так ненавижу улаживать ссоры между прислугой. Почему только они идут со всем этим ко мне? Это ведь твое дело, детка? Я подняла голову, перестав гладить Джаспера. Мое лицо горело огнем. — Милый, — проговорила я, — Я хотела сказать тебе раньше, но... Но я забыла. Это я разбила Купидона, когда была вчера в кабинете. Ты? Почему же, чёрт побери, ты не обмолвилась об этом и словом, когда Фрис был здесь? Не знаю. Мне не хотелось. Я боялась, что он сочтёт меня дурой. Ну, теперь он тем более будет так считать. Придётся тебе объяснить всё ему и миссис Денверс. «О, нет, Максим, пожалуйста, скажи им сам. Позволь мне пойти к себе. Ты впрямь ведёшь себя как дурочка. Можно подумать, что ты их боишься». «А я и боюсь их. Ну, не то чтобы боюсь, но...» Дверь отворилась, и Фрис пропустил вперёд миссис Денверс. Я тревожно взглянула на Максима. Он пожал плечами. Моё поведение и забавляло, и сердило его. Произошло недоразумение миссис Денверс. «Оказывается, Купидона разбила сама миссис Де Уинтер и забыла сказать об этом», — произнёс Максим. «Все взгляды устремились ко мне. Я чувствовала себя как в детстве. На моих щеках всё ещё полыхал предательский румянец. Мне так жаль», — сказала я, глядя на миссис Денверс. «Я никак не думала, что у Роберта будут из-за меня неприятности. Как вы полагаете, мадам, возможно, починить эту статуэтку?» — спросила миссис Денверс. Тёмные глаза на белом, похожем на череп лице, были прикованы ко мне. Казалось, ей вовсе не удивляет, что виновной оказалась я. Я и не сомневалась, что она знала это с самого начала и обвинила Роберта только, чтобы увидеть, хватит ли у меня мужества признаться в своей вине. «Боюсь, что нет», — она разбилась на мелкие кусочки. — Что ты сделала с ними? — спросил Максим. — Словно я заключённая на допросе в тюрьме. Каким презренным, каким жалким казался мой поступок даже мне самой. — Я засунула их в конверт, — сказала я. — Ну, с конвертом что ты сделала? — спросил Максим, зажигая сигарету. В его тоне звучали и смех, и раздражение. — Положила его в ящик письменного стола, — сказала я. Похоже, миссис Де Уинтер боялась, как бы вы не посадили её за решётку. — Да, миссис Денверс, — сказал Максим. — Может быть, вы найдёте конверты и пошлёте осколки в Лондон? — Ну, если Купидон разбит в дребезги и склеить его нельзя, ничего не поделать. — Ладно, Фрис, скажите Роберту, чтобы он насушил свои слёзы. Фрис вышел, но миссис Денверс задержался «Я, разумеется, принесу Роберту свои извинения», — сказала она. Но все улики были против него. Мне и в голову не пришло, что сама миссис Де Уинтер разбила статуэтку. «Может быть, если подобный случай произойдёт снова, миссис Де Уинтер скажет об этом мне лично, и я сама за всем прослежу. Это избавит нас от многих неприятностей». Естественно, нетерпеливо прервал её Максим. не представляю, почему она не сделала этого вчера. Как раз это я и собирался сказать ей, когда вы вошли в комнату». «Быть может, миссис Де Винтер не представляла себе, насколько ценна эта безделушка», — сказала миссис Денверс, глядя на меня. «Нет», — жалким голосом пролепетала я. «Я как раз подумала, что она, наверно очень ценная, потому и собрала все кусочки до единого». «И спрятала их в глубине ящика, где бы их никто не нашёл, да?» Со смехом проговорил Максим и пожал плечами. «Словно младшая горничная, да, миссис Денверс?» «Только от младшей горничной можно этого ждать». «Младшей горничной в Мендерли не разрешается и пальцем дотронуться до безделушек в кабинете, сэр», сказала миссис Денверс. «Да, действительно, вряд ли бы вы пустили её туда», сказал Максим. «Это очень досадно», — сказала миссис Денверс. «По-моему, у нас ещё ни разу в кабинете ничего не разбивалось. Мы всегда были так осторожны. Я вытирала там пыль сама с прошлого года. Никому не могла это доверить». Тогда миссис Де Уинтер была жива, мы вытирали ценные вещи вместе. «Да, вы правы, но о чём теперь говорить? Будем считать, что мы покончили с этим, миссис Денверс. Она вышла из комнаты, а я села на диван в эркере и уставилась в окно. Максим снова взял в руки газеты. Мы оба молчали. «Мне так жаль, так ужасно жаль, милый!» — сказала я наконец. «Это было так неосмотрительно с моей стороны. Я даже сама не понимаю, как это вышло. Я оставила книги на бюро, хотела посмотреть, будут ли они там стоять. И Купидон соскользнул на пол». Моё прелестное дитя, забудем об этом. Какое это имеет значение? Очень большое. Я должна была бы быть внимательнее. Миссис Денверс должно быть страшно на меня сердиться. Какого дьявола ей на тебя сердиться? Это не её статуэтка. Да, но она так всем здесь гордится. Как подумаю, что никто ни разу ничего здесь не разбивал. А я разбила. «Просто ужасно. Лучше ты, чем бедолага Роберт. Нет, лучше Роберт. Миссис Денверс никогда мне этого не простит». «Пропадена пропадом, это миссис Денверс», — сказал Максим. «Что она, Господь всемогущий, что ли? Я тебя не понимаю. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что боишься её?» «Ну, не то чтобы боюсь. Я не так часто её вижу. Не боюсь, а... Нет, мне трудно объяснить». «Ты так нелепо ведёшь себя», — продолжал Максим. «Подумать только, не позвать её, когда разбила эту штуку. Тебе только и надо было что сказать, возьмите миссис Денверс, и отдайте склеить. Это бы она поняла. А вместо того ты суёшь осколки в конверты, прячешь их на дно ящика. В точности как младшая горничная, а не как хозяйка дома». «Я и правда похожа на младшую горничную», — медленно произнесла я.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 Даже не похоже, что она леди, мам. Кажется, она одна из нас. Как ты думаешь, это похвала с её стороны или порицание? «С её стороны не знаю», — сказал Максим. Но, вспоминая мать клерис я бы воспринял её слова как оскорбление. В доме у них всегда ужасный беспорядок и пахнет варёной капустой. Было время, когда там копошилось 9 маленьких ребятишек, а сама она возилась на огороде без стуфель, повязав голову старым чулком. Мы чуть не предложили ей съехать. Не представляю, почему клерис такая чистюля и аккуратистка. Она прожила много лет у тётки, — сказала я подавлено. Не скрою, на серой юбке у меня спереди на наподоле пятно, но я никогда не хожу без туфели, не повязываю голову старым чулком. Теперь я понимала, почему клерис в отличие от Элис,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 Вообще, я невысок во мнении о людях, которые судят о других по одежке «Я думаю, жена епископа не придаёт никакого значения тому, как кто одет», — сказал Максим. «Но она, возможно, сильно удивилась, когда ты села на самый краешек стула и отвечала лишь «да» и «нет», словно пришла наниматься в прислуге. А так именно ты вела себя в тот единственный раз, что мы с тобой вместе ездили к кому-то с визитом.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 «Никакие!» — пролепетала я, испуганная его видом. «Я сказала это просто... просто чтобы что-нибудь сказать. Не гляди на меня так, Максим. Что такого я сказала? В чем дело?» «Кто говорил с тобой?» — медленно произнес он. «Никто. Ни одна живая душа». «Тогда почему ты сказала то, что ты сказала?» «Сама не знаю». Мне просто пришло это в голову. Я была сердито, раздражена. Мне так тягостно ездить с визитами ко всем этим людям. Я ничего не могу с собой поделать. А ты осуждал меня за то, что я рабею. У меня не было никаких задних мыслей. Правда, Максим, никаких. Пожалуйста, поверь мне. Не очень-то приятное высказывание, как по-твоему? Да, — сказала я. Да, это было мерзко, грубо. Максим пасмурно глядел на меня, засунув руки в карманы и покачиваясь с носка на пятку. «Боюсь, я совершил очень эгоистичный поступок, женившись на тебе», — сказал он медленно, задумчиво. Мне вдруг стало холодно, я почувствовала тошноту. «Я тебя не понимаю», — сказала я. «Не очень-то я тебе хорошая пара, да?» — сказал Максим. — Между нами слишком большая разница в летах. Тебе следовало подождать и выйти замуж за своего ровесника, а не за такого человека, как я, у кого осталась позади половина жизни. — Это просто нелепо, — поспешно проговорила я. — Ты сам знаешь, возраст не имеет тут никакого значения. Конечно же, мы хорошая пара. — Да? — Да. «Не уверен», — сказал он. Я встала коленями на сиденье дивана и обвела руками плечи Максима. «Почему ты говоришь мне такие вещи?» — сказала я. «Ты ведь знаешь, я люблю тебя больше всего на свете. Для меня не было и нет никого, кроме тебя. Ты мой отец и мой брат и мой сын, всё вместе. Это моя вина», — проговорил он, не слушая. Я вовлёк тебя в этот брак, не дав ни времени, ни возможности ничего обдумать. «Мне не надо было ничего обдумывать», — сказала я. «Ты мой единственный избранник. Ты не понимаешь, когда любишь человека...» «Ты счастлива здесь?» — спросил он, отвернувшись от меня и глядя в окно. «Иногда я задаю себе этот вопрос. Ты похудела, потеряла румянец». «Конечно, я счастлива», — сказала я. «Мне очень нравится Мендерли. Я ничего не имею против визитов, мне просто хотелось поворчать. Я буду ездить с визитами хоть каждый день, если ты хочешь. Я на всё согласна. Я ни разу, ни на миг не пожалела, что вышла за тебя замуж. Неужели ты сомневаешься?» Он потрепал меня по щеке с этим его ужасным отсутствующим видом, Наклонившись, поцеловал в макушку. «Бедняжка, тут жизнь очень для тебя веселая, что и говорить. Боюсь, тебе трудно со мной». «Вовсе не трудно», — горячо сказала я. «Легко, очень даже легко, куда легче, чем я представляла. Я раньше думала, как-то ужасно быть замужем. Вдруг муж станет пить или выражаться плохими словами». или ворчать, если я недостаточно прожарю к завтраку гренки ну и вообще окажется не очень привлекательным, пахнуть от него будет или ещё что-нибудь. А ты ничего этого не делаешь?» «Надеюсь, что нет», — сказал Максим и улыбнулся. Я поспешила воспользоваться этим. Тоже улыбнулась, взяла его руки в свои и поцеловала их. «Как нелепо говорить, что мы не пара», — сказала я. Погляди, как мы с тобой сидим здесь каждый вечер, ты с книгой или с газетой, я с вязанием, как две чашки с чаем, как старичок и старушка, которой уже тысячу лет женаты. Конечно же, мы пара, конечно же, мы счастливы. Ты говоришь так, словно думаешь, будто мы совершили ошибку. Ведь ты же не считаешь так на самом деле, да, Максим? Ты же знаешь, что у нас удачный брак, на редкость удачный.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 Он поцеловал меня и пошёл в другой конец комнаты. «Просто ты во мне разочаровался», — сказала я. «Я неловкая и неотёсанная, я плохо одеваюсь и арабею перед людьми. Я предупреждала тебя в Монте-Карло, как всё это будет. Ты считаешь, что мне не место в Мендерли?» «Не болтай глупостей», — сказал он. «Я никогда не упрекал тебя в том, что ты плохо одеваешься или что ты неотёсанная. Всё это твоё воображение. От робости ты со временем избавишься. Я тебя об этом и раньше говорил. «Мы ходим по замкнутому кругу», — сказала я. Мы вернулись к тому, с чего всё началось. Я разбила Купидона. Если бы не это, не было бы и дальнейшего разговора. Мы бы выпили кофе и пошли в сад. «Чёрт подери этого проклятого Купидона!» — устало проговорил Максим.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 Он стоял у камина, руки в карманах. Он глядел прямо перед собой, в пространство. «Он думает, Ребекки», — сказала я себе. «Он думает о том, как странно, что мой свадебный подарок уничтожил свадебный подарок, преподнесённый ей. Он думает о статуэтке, старается вспомнить, кто прислал ее Ребекки.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 И, засунув руку в стружки, она вытащила Купидона с луком в руке. «Мы поставим его в кабинете», — наверное, сказала она, и Максим, наверное, опустился на пол с ней рядом, и они вместе разглядывали подарок. Я продолжала полировать ногти. Такие ногти бывают у мальчишек. Лунки заросли, ноготь на большом пальце был обкусан до мяса. Я снова взглянула на Максима. Он все еще стоял перед камином. «О чем ты думаешь?» — спросила я. Мой голос был ровным и спокойным. Не то что сердце, тяжело бившееся в груди. Не то что мысли, горькие, исполненные обиды и возмущения Максим закурил сигарету, наверное, двадцать пятую в тот день, а мы еще только кончили ланч, кинул спичку в пустой камин и поднял с полу газету. — Ни о чём особенном. А что? — спросил он. — Не знаю, — сказала я. — Ты выглядел таким сосредоточенным, таким далёким. Он рассеянно засвистел, что-то покручивая в пальцах сигарету. Ну, — Если уж ты так хочешь знать, — сказал он. — Я думал о том, выбрана ли уже команда играть за сэра в крикетном матче против Миддлсекса. Он снова уселся в кресло и сложил газету. Я принялась глядеть в окно. Вскоре подошел Джеспер и забрался ко мне на колени.